Пригорок этот назывался, наверное, с очень давних времен и совсем неподходящей горой Сионом. Зимою, когда я редко бывал в Бюхеле, с него хорошо было кататься на саласках. Летом же с его вершины, где в тени раскидистых кленов на мирской счёт была сооружена удобная скамейка, Открывалась широкая панорама, которую в вечерние часы перед ужином мы нередко любовались вместе со всем семейством Леверкюнов. Здесь я вынужден сделать одно примечание. Та рамка и в смысле пейзажа, и в смысле домашнего обихода, в которую Адриан позднее уже зрелым человеком вставил, если можно так выразиться, свою жизнь — поселившись у швейга в пфеи в Верхней Баварии, удивительно напоминала, даже повторяла все, что окружало его в детстве. Иными словами, зрелая его жизнь протекала в обстановке, курьезнейшим образом воссоздавшей обстановку его ранней поры. Мало того, что вблизи пфеи ферринга выселся пригорок с мирской скамейкой, правда, называвшееся не Горой Сионом, а Римским холмом, и на таком же примерно расстоянии от хутора, как Коровье Корыто, находился пруд под названием Круглый Колодец, с на редкость студеной водой. Но весь дом, двор и семейные взаимоотношения до да странности точно воспроизводили бюхель. На дворе Пфея Феринга росло дерево, тоже мешавшее проезду, и тоже сохраняемое из соображений уюта и по привычке, только это была не липа, а раскидистый вяз. Надо, впрочем, сказать, что по архитектуре дом в Цейферинге разительно отличался от Леверкюновского дома, ибо это было старое монастырское строение с толстыми стенами, глубоко сидящими сводчатыми окнами и переходами, в которых попахивало пресенью. Но крепкий табак хозяйской трубки, как и там, насквозь пропитывал воздух нижних комнат. Хозяин и его хозяйка, фрау Швегенштиль, исполняли роль родителей. Он был длиннолицей, скорее молчаливый, рассудительно спокойный земледелец, Она тоже уже в летах, немного, пожалуй, слишком пышная, но очень пропорциональная, гармоничная женщина, со стройными руками и ногами, всегда гладко причёсанная, живая и энергичная. Был у них и взрослый сын, наследник, по имени Гереон, а не Георг, в хозяйственном отношении весьма прогрессивно мыслящий молодой человек увлекавшиеся новейшими сельскохозяйственными машинами, и дочка Клементина, значительно моложе его. Дворовый пес в Пеферинге тоже умел смеяться, хотя первоначально звался не Зузо, а Кашперль. Первоначально, потому что насчет этого у жильца Швегештили имелось свое мнение — И я был очевидцем того, как под его влиянием кличка Кашперль мало-помалу превратилась в воспоминание, и собака сама уже охотнее откликалась на имя Зузо. Второго сына в Пфейферинге не было, отчего, по-моему, сходство только увеличивалось, а не уменьшалось, ибо кем же был бы сей второй сын? Я не говорил с Адрианом об этом назойливом параллелизме. Смолчал на первых порах. А потому молчал и позднее. Но никогда мне это не нравилось. Выбор места, словно воскрешающего обстановку раннего детства, прибежища в давно минувшем или хотя бы во внешнем антураже минувшего, мог, конечно, свидетельствовать о глубине привязанностей но в большей мере свидетельствовал о тяжелом, очень тяжелом душевном состоянии. В случае Леверкюна все это выглядело еще страннее, потому что особо пылкой любви к родительскому дому в нем не замечалось. Он рано и без сожаления его покинул. Неужто это искусственное возвращение было всего-навсего игрой? Нет, не поверю. Мне все это напоминало историю с одним моим знакомым. Несмотря на плотное телосложение и окладистую бороду, он был хрупкого здоровья и, чуть захворав, что случалось частенько, лечился только у врача по детским болезням. Кстати сказать, этот врач, единственный, кому он доверился, был так мал ростом, что взрослая практика была ему в буквальном смысле слова не по плечу, почему он волей-неволей стал педиатром. Тут мне кажется необходимым поскорее признать, что этот анекдот о странном пациенте и детском враче Недопустимое отступление, хотя бы потому, что ни тот, ни другой уже не встретятся в моих записях. Если это прегрешение, а я прегрешил еще и тем, что, поддавшись своей склонности забегать вперед, уже рассказал о Пфейферинге и Швейгештилях, то я покорнейше прошу читателя отнести такую торопливость за счет тревоги, которая владеет мною с той самой минуты, как я начал эту биографию, и не только в часы работы над нею. Уже много дней я тружусь над этими страницами, но пусть мои усилия придать известную гладкость фразам и выразить подобающим образом свои мысли не обманут читателя, увы, Я нахожусь в непрестанном волнении, и мой почерк, до сих пор еще, безусловно, твердый и четкий, становится дрожащим и неровным. Надеюсь, однако, что читатель со временем не только поймет мое душевное потрясение, но и сам его испытает. Я позабыл упомянуть, что на хуторе Швейгештили, никого это уже не удивит, тоже была скотница, Вальпургия, с пышной грудью и с вечно вымазанными навозом ногами, походившая на Ханну из Бюхеля, не больше и не меньше, чем все скотницы походят друг на друга. Но речь здесь не о ней, а о ее прообразе Ханне, с которой маленький Адриан дружил из-за того, что она была охотницей петь и с нами детьми устраивала маленькие спевки. Не странно ли, Эльзбета Ливеркюн, обладавшая прекрасным голосом, из какой-то своеобразной робости воздерживалась от пения, тогда как эта пахнущая хлебом девица, немало не стесняясь своего визгливого голоса, слух у нее, впрочем, был отличный, по вечерам на скамейке под липой без устали пела нам народные, солдатские, а также уличные песни, душесчипательные или жестокие, слова и мелодии которых мы немедленно запоминали. Когда мы начинали петь, она предоставляла нам верхний голос, сопровождая его в терцию, затем переходила вниз на квинту и сексту, четко выдерживая второй голос, и при этом, чтобы мы еще больше прониклись гармоническим наслаждением, смеялась, растягивая рот душей, точно зуза, когда ему приносили пищу.